а затем дали знать, когда с ним состоится встреча. Я приехал в назначенное время, сел на свой стул, они, как обычно, вошли в обновленном составе, среди них был и Лонгсдейл, однако на сей раз его посадили не напротив меня, а сбоку. Зато напротив сел пожилой человек с большой лысиной и седой оборочкой вокруг головы черепа, тот самый, который уже несколько раз был в свите Конана Трофимовича и под именем Варлама Афанасьевича рассказывал мне об улицах Нью-Йорка, его магазинах и еще о Колумбийском университете. Это и был, оказывается, легендарный полковник А собственной персоной. Опять тайны мадридского двора. И вновь я мог только догадываться, зачем. Ну, возможно, А хотел ко мне приглядеться, прежде чем со мной говорить. Но что я за птица, чтобы готовиться к беседе со мной так тщательно и странно? Или они репетировали сцену, играть которую им надлежало в другом и более ответственном месте? Между прочим, когда полковник А. добрался в своем рассказе до лондонского пригорода, куда он приехал по заданию центра из Нью-Йорка, чтобы тайно проникнуть на какой-то строго охраняемый военный объект, ведущий, мягко прервав его, обратился к Лонгсдейлу. — Прошу вас, Конан Трофимович. И Лонгсдейл дал исчерпывающую справку относительно военного объекта, а также способов, с помощью которых можно было на него проникать. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Портрет. Ведущий попросил меня записи по ходу бесед с Лонгсдейлом не вести, а просто запоминать, что я и делал. Эти монологи таким образом воспроизводятся мною по памяти, и потому могут содержать неточности, особенно в названиях маленьких городов, улиц, имен и дат, возможно, как раз нуждающихся в том, чтобы я не ошибался. С другой стороны, в такой непривычной для литератора методике сбора материала было и свое преимущество. А именно, в моей памяти оседало самое важное – яркая и существенная, в то время как мелкая рыбешка уходила из сетей. Но и жалеть о ней не следует, она действительно мелкая. Добавлю к сказанному, что на исходе последней встречи Конан Трофимович обратился ко мне с просьбой, как он выразился, личного характера. Если я в самом деле буду о нем писать, нельзя ли попробовать выжать из повествования воду, так называемую билетристику, и оставить одну суть. Я обещал. Даже внешний облик Лонгсдейла, не зарисованный мною с натуры в блокнот, нынче воспроизводится памятью, как если бы художнику-портретисту предложили воспользоваться строго ограниченным количеством мазков. Лонгсдейл был ниже среднего роста, широкоплечь, крепко сбит, черный, Скуластый, глаза немного раскосые, по предкам Конана молодые, несомненно, пронеслась лет шестьсот назад татаро-монгольская орда. Взгляд острый, ироничный, живой. Впрочем, в случае нужды Лонгсдейл умел надевать на лицо по классическому восточному образцу маску непроницаемости, и тогда к нему вполне подходило расхожее выражение, часто применяемое авторами детективов. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Сказать, что в толпе Лонгсдейл незаметен, что мы привыкли полагать чуть ли не главным качеством настоящего разведчика, я не могу, смотря в какой толпе. Среди казанских татар, возможно, он и растворился бы, Но в обществе респектабельных английских бизнесменов, как говорят в таких случаях, извините, я бы выделил именно его».